глава 12 Утро началось с открытий никакой побудки построения и организованного перемещения людей по заведенному распорядку меня просто аккуратно потрясли за плечо проснулся сразу же от первого прикосновения вставай через 10 минут нужно быть в актовом зале Парень, один из вчерашних попутчиков, говорил приглушенно, как будто извиняясь, что потревожил. Черт, чего же раньше-то не разбудили? спросил я сиплым сосна голосом. Парень пожал плечами, улыбнувшись в извинение. Давай, дружище, народ уже двинул туда. Зал на втором этаже с лестницы направо и по переходу. Да, спасибо, помню. Собрался меньше, чем за минуту, застелил постели бегом в уборную. Холодной водой умыл лицо, освежился. Накануне в душевой первый раз за все время в стиксе почистил зубы. Щетку выдали вместе с бельем, а вот зубную пасту не предусмотрели, полагая, видимо, что на первое время подойдет и мыло. Так и есть, для ощущения чистоты во рту мыла вполне достаточно». К указанному времени успел с минутным запасом, влетев в зал на всех парах. «Извините, опоздал», – выпалил я, обращаясь к невысокому сухонькому человеку, одетому в ладный форменный костюм серого цвета, такие раньше в милиции носили. Человек стоял перед рядами кресел, где собралось не менее двадцати слушателей, значит, не одни мы пополнили вчера население стаба. Нет, вы как раз вовремя. Благодарю, что не заставили ждать. Проходите, присаживайтесь. Точно, милиционер. Эти товарищи употребляют «присаживайтесь» вместо «садитесь», обычного для граждан, не сталкивающихся с законом. Для себя я отметил, что в отношении этого человека как-то оказался неприемлем же организм «мент». Ага, наверное, это эмпат. Во многих фантастических книгах были персонажи, способные вызывать положительные эмоции, располагать к себе. Итак, я понимаю, теперь все в сборе. Ко мне можете обращаться, опер, можно на «ты», так проще. И всем вам советую оставить расшаркивание, свойственные прошлому миру. В определенных кругах, вы по-прежнему употребляется, но вам подобное обращение на ближайшее время следует оставить. И причина на то достаточно веская – ваша жизнь. В боевых условиях, чем короче сформулирована команда, тем больше времени на ее исполнение. Сразу хочу донести до вашего сознания одну наиважнейшую истину – Никто вас не заставит заниматься тем, чего вы не желаете. Выбор есть всегда. Вы можете не покидать границы стаба, а можете лихо колесить по окрестностям. В первом случае вы можете рассчитывать на минимальный потребительский набор. Кровать, тумбочка, полотенце, зубная щетка. Вам даже вилка с ложкой ни к чему, поскольку еду можно либо получить в столовой бесплатно, как социальную гарантию, либо купить, но для этого нужны платежные средства, а с этим будет туго. Развитие дара происходит медленно, и каким бы редким он ни был, достатка вам не принесет на первых порах. Есть вариант, что вы обладаете специальными навыками профессий. Строители, архитекторы, программисты, механики, слесари, все военные профессии. Если это про вас, то стабу чрезвычайно требуются ваши умения. Плюс женщины с низкой социальной ответственностью. Эта специальность востребована в стиксе повсеместно. Это то, что касается жизни безвылазного обитателя стаба. Во втором случае вы становитесь, по сути, военным человеком со всеми вытекающими. Дисциплина, безоговорочное выполнение приказов непосредственного командира, за невыполнение приказов в боевых условиях, за трусость, расстрел на месте. Вы все должны были видеть, с чем или с кем приходится иметь дело на кластерах, Противопоставить этому мы можем только слаженные действия боевых групп, умноженные на сверхспособности отдельных бойцов. Не стоит проводить параллели с той армией, что знакома многим по-прежнему миру. Никого не будут нагружать работой ради работы, никто не потерпит дедовщины и самодурства командиров». Периодически раз в неделю, максимум дважды, вам необходимо будет выезжать на боевые. Это может быть как патрулирование территории, так и рейд на перезагрузившийся кластер за необходимыми стабу материалами или продуктами. Время между боевыми заполняется караульной службой, то есть охраной периметра. Раз в неделю, обычно сразу после выезда за пределы стаба, положен выходной. За добровольный внеочередной выезд положен дополнительный выходной. Минимальный оклад бойца вооруженных сил Стаба Южный составляет два спорана в неделю. По мере развития вашего дара и применения его в боевых условиях полагается персональная надбавка и разовая выплата премия. Отдельно скажу о расследовании конфликтных ситуаций, споров, преступлений. Пожалуйста, запомните это особенно твердо. Выявление злого умысла, корысти в действиях или в бездействии происходит со стопроцентной гарантией. и Есть специалисты, ни один, ни два и даже не три, которые неоднократно проявили себя в расследованиях и имеют непререкаемый авторитет. Все преступления, кроме убийств, караются компенсацией причиненного вреда либо изгнанием. Для вновь прибывших изгнания – самый распространенный вид наказания и, по моему разумению, неоправданно жестокий. Но расстреливать за кражу банки консервов на кухне или парана у соседа по комнате – это чересчур – Еще раз хочу сделать акцент на том, что вам необходимо уяснить это максимально четко. Опыт работы с новичками говорит о том, что люди не хотят, психологически не могут допустить мысль о возвращении на кластеры, пытаются жить на минимальный набор жизненно необходимых продуктов и услуг, то есть на гарантированный соцпакет и не замечают, что со временем этого становится недостаточно. Потребности увеличиваются, а средств для их удовлетворения достать негде. Хорошо, когда осознание этого факта приводит человека в систему социальной кооперации, но порой случается, что неспособность побороть страх, а также лень, толкают человека на путь иждивенческого шовинизма. И «Я имею права...» Я знаю свои права, вы ущемляете мои права, я требую больше прав. Существование в парадигме иждивенчества со временем формирует ложное чувство несправедливости и людей по натуре деятельных, энергичных толкает на опрометчивые поступки. Здоровое общество должно иметь силы противостоять психологии беженцев не позволять себе телости, поскольку это нарушает право остальных членов общества на результаты своего труда. Депортация – наказание жестокое, равносильное смертной казни, но абсолютно необходимое для сохранения равновесия и стабильности. Пауза. В зале повисла тишина. Докладчик-изучающий рассматривал слушателей – Люди, вчера получившие долгожданную поддержку, участия в своей судьбе, по-новому переосмысливали свое положение. Да, концепция поменялась, хотя с другой стороны опер не отменил советское «человек человеку друг, товарищ и брат». Просто на первый план вышел армейский принцип «не можешь – научим, не хочешь – заставим». Если трезво оценивать услышанное, то нам только что объяснили по-настоящему либеральную концепцию. Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Остается на деле проверить, насколько широки мои права и тяжелы обязанности. Между тем Опер продолжал. Первым делом я отберу сейчас тех людей, чья ментальная карта позволяет судить о готовности принять реальность такой, какая она есть. С вами будет немедленно заключен контракт на месяц, по истечении которого все дальнейшие решения и действия принимаются самостоятельно. Называемый должен подняться и переместиться в левый сектор зала. Интересно. Где они взяли эти ментальные карты и что это вообще такое? Единственное, что можно предположить, то молчаливое присутствие на вчерашнем блиц-опросе человека, увлеченного собственными ногтями, было совсем не случайным. За несколько секунд Опер переместил в левую часть зала 15 из 19 человек. На своих местах остались три девушки и парень, Настроение всей нашей группы и в начале выступления опера нельзя было назвать бодрым. Чувствовалось напряжение, люди сидели тихо, лишь некоторые обменивались короткими фразами, наклоняясь к собеседнику. После проведенного отбора оставшаяся четверка выглядела раздавленной. Парень согнулся, закрыв лицо руками, упертыми в колени. Одна из девушек, отвернувшись, плакала. Две других напряженно смотрели на вершителя наших судеб. Как по мне, так еще неизвестно, кому записывать себя в ряды отверженных. Опер, отправляя нас в левый сектор, называл людей по фамилии и лишь трижды упомянул прозвище «клички». Значит, 80% отобранных никак не успели проявить себя в новом мире – и своему спасению обязаны лишь стечению обстоятельств. Следовательно, этому большинству будет предложено поработать банальным пушечным мясом.